На Кузнецк строе. Принцесса Турандот из конструкторского отдела. Я никому не сообщила о своем приезде, и когда сошла с поезда, отправилась искать конструкторский отдел «Кузнецк строя», где должны были работать мои знакомые из Тельбезбюро. Придя в здание завода управления, я разделась и, оставив гардеробный чемодан, пошла в конструкторский отдел, который располагался, как я узнала, от гардеробщицы на втором этаже. Увидев меня, несколько человек, которые раньше работали в Тельбезбюро, подошли ко мне, чтобы поздороваться». Когда мы работали в Томске, они стеснялись подходить ко мне, а здесь вели себя как знакомые, и я отвечала им тем же. Главный вопрос, который их волновал, приехала ли я для того, чтобы здесь работать. Я ответила, что приехала в отпуск на несколько дней, чтобы повидать брата и знакомых, из соседней комнаты вышел. ар очень удивился и явно обрадовался, полагая, что я приехала сюда работать. Мне было неудобно, что из-за моего появления поднялся такой шум. Я сказала, что зайду еще... к концу рабочего дня и отправилась осматривать площадку строительства. Все изменилось до неузнаваемости. Так много было построено за последний год. Здание завода управления выглядело солидно, за ним тянулся целый ряд недавно построенных двухэтажных домов для инженерно-технического персонала. Эти дома располагались у подножья довольно высокого холма, на вершине которого была огорожена часть реки и устроен парк с аллеями, эстрадой и скамьями. на заводе шли работы по сооружению цехов закладывались фундаменты под доменные печи и фундаменты здания соцгородка каждый новый город строящийся в нашей стране назывался социалистическим городом и на всех стендах площадки я увидела красочное объявление о том что на кузнецк строе из москвы приезжает в ахтанговский театр в конце рабочего дня я пришла в конструкторский отдел я взяла чемоданы дождалась А.Р. и володя кудрявцева который сразу заявил что обедать мы будем у него и что «Агочка нас ждет». Встреча с Агочкой была радостной, мы расцеловались. Во время обеда я узнала, что мой брат живет в рабочем общежитии в комнате, где вместе с ним проживает еще несколько человек, а А.Р. живет в доме у подножья холма вместе с другим инженером. Володя Кудрявцев предложил мне занять комнату его помощника Малова, который вчера вместе с женой уехал в отпуск в Москву и оставил ему ключ. Тоже было решено, что мы покупаем билеты на представление вахтанговцев. Для меня это было приятной неожиданностью. Поздно вечером Володя и А.Р. проводили меня в комнату малого. Постельное белье у меня было с особой заботой, упаковано мамой. А чай, хлеб и сахар, и еще кое-что из еды мне дала Агочка. Слух о моем приезде быстро распространился по заводу управления. И, конечно, дошел до начальства. Начальником Кузнецкстроя был Франкфурт, а главным инженером Казарновский. И уже третий день моего пребывания на стройке просил меня зайти в Казарновский, о чем мне сообщил А.Р. Когда я пришла, он стал уговаривать меня остаться работать на Кузнецк-Строе. Хвалил меня как инженера, сказал, что им очень нужен именно такой человек, знающий заводские конструкции и уже много сделавший для Кузнецк-Строя. Я отказалась, ведь у меня было направление на работу в НИИ Новосибирска, и я не могла остаться. во время нашего разговора зашел в франкфурт познакомился со мной и тоже начал меня уговаривать зачем вам не это же исследовательская работа которая пригодится может быть в будущем а не сейчас а у нас работа живая вы будете видеть ее результат но я категорически отказалась и ушла Пока мои друзья работали, я отдыхала, читала, заходила к Агочке и слушала ее игру на пианино. Навестила брата Игоря, которого пришлось разбудить, так я застала его спящим после ночной смены. Узнала, как он живет, как питается, с кем дружит. Все это надо было потом рассказать нашей маме. Октябрь был солнечный, сухой, настоящего снега еще не было, и я уходила в парк или лес и гуляла там». Обедала часто вместе с А.Р. И другими знакомыми в заводской столовой В отдельной комнате для инженеров и служащих Еда была не очень-то вкусная Но какое это имело значение Если вечерами мы все вместе Шли на спектакли Вахтангского театра На принцессу Турандот с Мансуровой Заводским главных райах На Веринею и Разлом Принцессу Турандот я смотрела дважды Была потрясена игрой актеров И самим спектаклем Дни через семь я решила уехать домой Пришла к начальнику железнодорожной ветки, чтобы взять билет до Кемерово. Но он мне сказал, что Франкфурт распорядился билеты мне не продавать. Железнодорожная ветка на Кузнецкстрой была в подчинении Франкфурта. Я вздохнулся от возмущения. Я думала, что могу попросить кого-нибудь другого купить мне билет, но оказалось, что это невозможно. Билеты были именные, их выдавали по паспорту. Конечно, такое правило продажи железнодорожных билетов было принято не специально для меня. Некоторые мобилизованные на это строительство специалисты, попав в тяжелые бытовые условия, бежали обратно, и Франкфурт стремился их задержать. Но какое отношение это имело ко мне? Ведь я просто приехала в отпуск, а не по мобилизации на работу. Говорить с Франкфуртом было бесполезно, и я могла только возмущаться. Мои друзья мне сочувствовали, все говорили об этом как о насилии над человеком. Много беззакония творилось в в те времена в нашей стране, где люди были бесправны. Я пребывала в отчаянии, когда меня нашли журналисты, несколько человек из разных городов, и посоветовали мне попросить у начальства высокий оклад и отдельную комнату. Они полагали, что мне, только что окончивший институт, высокого оклада не дадут, и отдельной комнаты тоже. Комнат катастрофически не хватало. В одну комнату селили по два, а то и по три человека, и начальство придется меня отпустить. По собственной инициативе я никогда не стала бы этого делать, но уехать хотелось. И я пошла к Франкфурту и сказала ему все, что мне посоветовали сказать журналисты. К моему великому удивлению, Франкфурт, выслушав меня, улыбнулся и сказал, что он согласен. Он даст мне оклад в три 365 рублей, ставка старшего инженера и отдельную комнату в только что отстроенном доме. И я проиграла. Вместо того, чтобы настаивать на отъезде, я по совету журналистов выставила свои требования, а Франкфурт на них согласился. У меня уже не было другого выбора и пришлось остаться. Через два дня в стенной газете появилась заметка под названием «Принцесса Турандут» из конструкторского отдела, подписанная начальником отдела кадров «Красный». Это была красивая брюнетка средних лет, получившая фамилию Красная, может быть, за участие в гражданской войне. В то время было модно менять свою фамилию на другую с революционным смыслом. Она возмутилась, что девчонка в 21 год, только что получившая диплом, позволяет себе выставлять такие непомерные требования. Я ее понимала и сама этого стеснялась, но отступать было поздно. Из-за этой заметки в стеной газете многие стали называть меня «принцессой Турандот», хотя во мне ничего от Турандот не было, и никаких загадок я никому не загадывала. Я так прославилась тем, что меня насильно оставили на кузнецк строе, что все, кто приезжал туда, непримерно хотели со мной познакомиться». Однажды вскоре после появления заметки из Москвы приехал журналист от газеты «Известия» Владимир Яковлевич Рузов и тоже захотел со мной встретиться. Он выслушал мою историю и написал статью под заголовком «Дело О». Начальником конструкторского отдела, куда я пришла работать, был архитектор Лев Николаевич Александрия. Примечание. Александр Лев Николаевич, 1889 год, год смерти неизвестен, сын бессарабского помещика, прошедший через революционную миграцию. Окончил архитектурный факультет в Цюрихском университете. С 1915 года работал в России военной организации ЦК СРДРПБ. В 1918-1919 годах... политический комиссар южного участка отрядов «Завесы» и член РВС 8 армии Южного фронта. В 1921 году советник полномочного представительства РСФСР в Латвии. В 1935 назначен начальником научно-исследовательского института архитектуры при Всесоюзной академии художеств, а в 1937 – заместителем директора Всесоюзной академии художеств. В августе 1937 -го года приказом Всесоюзного комитета по делам искусств при СНК РСФСР освобожден от должности и исключен из списков служащих ВАХ. Конец примечания. Снова моим начальником стал архитектор. В Томске был Кричков, здесь Александре. И снова я работала без непосредственного начальника из конструкторов. И снова, как в Томске, никто мной не руководил. И я по специальности никому не подчинялась. Но зато здесь в моем распоряжении были чертежники и копировщики. И я, рассчитав конструкции на прочность, могла начертить только эскизы и отдать их чертежникам для оформления в рабочие чертежи. А потом, после моей проверки, передать копировщикам, чтобы они сняли копии. на кальку. Кальки я снова проверяла и подписанные чертежниками и мною внесла на подпись к Александре. Александре подписывал чертежи, не особенно вникая, поскольку полностью мне доверял. В большой комнате конструкторского отдела где работало несколько человек, мне выделили большой стол посередине комнаты, и я могла видеть всех сотрудников, сидящих передо мной. В правом углу работала группа американских инженеров, приглашенных на строительство завода. Я думаю, что они занимались технологической частью металлургического завода. Александрий сидел в смежной комнате, в которой он собрал всех, кто занимался проектированием зданий для будущего города. Дверь в его комнату была всегда открыта, и я могла его видеть, но не видела никого из сидящих в его комнате, в том числе и А.Р. Задание на проектирование я получала от александре И сначала это были конструкции прокатного цеха, а потом путепровод, по которому горячий шлак должен был отвозиться в отвал. Вагонетки с горячим шлаком опрокидывались на бок, и их содержимое высыпалось в большой овраг. Двигались вагонетки по двум узкоколейным путям туда и обратно и могли перемещаться с одного пути на другой у доменных печей и у отвала. Под путепроводом должны были проходить несколько звадских путей, расположенных косок путепровода, что усложняло проектирование его колонн. Получив от Александрии это задание, я осталась один на один со всеми сложностями и принялась за работу. После этой большой работы я делала много других, среди которых, в частности, были конструкции для подземной теплофикации, завода и фундаменты под оборудование в цехах. Для зданий будущего соцгорода я не делала никаких работ. Этим занимались другие инженеры. Новый год я встречала у Кудрявцевых в обществе А.Р. и их друзей. И было очень весело. Коллективно лепили пельмени, готовили закуски и салаты. Все это было не очень-то богато, с продуктами было трудно. В продуктовых магазинах, мне кажется, вообще не было, кроме булочных. Мяс, овощи, молоко можно было купить по воскресеньям у местных крестьян, привозивших продукты на импровизированный базар, местом для которого служила поляна. Однажды уже после новостей Нового года меня вызвал к себе главный инженер Казарновский и попросил провести занятия по бетону и железобетону для прорабов, которые до сих пор умели строить только из кирпича и дерева, иногда с применением металла. Их надо было познакомить с новым материалом – бетоном, который широко использовался на Кузнецк-строе. Я составила программу занятий и расписание, которое было вывешено на доске. Собрались бородатые мужчины среднего возраста и смотрели на меня во все глаза. Должны быть, удивлялись, увидев в качестве преподавателя совсем молодую девушку. Я смутилась, но затем взяла себя в руки и начала им рассказывать про состав бетона, как его приготовить и прочее. Слушали внимательно, записывали все, что я говорила или рисовала мелом на доске. Когда прошло несколько занятий, я стала получать записки с комплиментами и объяснениями в любви. Записки иногда очень безграмотно, и смешные, я находила на столе или в ящике стола. Я не отвечала на них, а вечерами, когда мы собирались в Кудрявцевых, зачитывала вслух, и все очень смеялись. После окончания занятий с прорабами я устроила им экзамен, и все отвечали хорошо. Видно было, что старались освоить материал, не желая срамиться перед молодой девушкой. За эти занятия мне была вынесена благодарность, и приказ об этом вывешен в стенной газете». Зима 1931 года выдалась в Сибири очень суровая. В отдельные дни морозы доходили до 60 градусов, холода в 40-45 градусов были обычным явлением и держались неделями, пока температура не поднималась до 30-35 градусов. В такие особенно морозные дни нас всех предупреждали, чтобы мы, выйдя на улицу, дышали только через шерстяной шарф или платок. Еще осенью, когда мне стало ясно, что мне придется остаться на кузнецк-строе, мама прислала мне все зимние вещи, в том числе связанные ею шерстяные чулки и платок, через который я могла дышать морозы. В первый же день утром, когда был мороз в 60 градусов, за мной зашел А.Р., и, увидев, что на ногах у меня простые чулки, спросил, нет ли у меня чего-нибудь потеплее, чтобы надеть на ноги. Я ответила, что мама прислала мне белые шерстяные чулки, но надевать я их не хочу, ноги выглядят уродливо, кажутся слишком толстыми. А.Р. заставил меня на их и сказал, что очень даже красиво, что ножки выглядят как белые медвежатки, просто прелесть. И я не стала снимать их, потом носила во все морозные дни, снимая только когда приходила в здание завода управления. Однажды где-то в феврале в конструкторский отдел строительства из конторы какой-то угольной шахты пришел запрос на консультанта-специалиста по основаниям и фундаментам. александре послал меня, предупредив, что там работают сосланные после шахтинского процесса инженеры. Примечание. Шахтинский процесс и процесс промпартии, промышленной партии, первые сталинские процессы, на которых обвинялись во вредительстве инженеры, якобы срывающие выполнение планов по добыче угля и производству промышленных товаров. Руководили производством, как правило, члены коммунистической партии, по преимуществу полуграмотные люди, и свои ошибки, результат плохого руководства, перекладывали на инженеров. Инженеров высылали в Сибирь, иногда расстреливали, а народ убеждали, что они вредители. Конец примечания. Ехать надо было километров 30 в санях. Меня встретили солидные бородатые люди в полушубках и форменных фуражках. Дело оказалось пустяковым. Им надо было построить одноэтажное здание новой конторы. Но грунты были лёсовые, размокающие от воды. Все домные цеха Кузнецкого металлургического завода возводились именно на лёсовом основании. Поэтому можно понять, как рассмешило У меня требование масситов инженеров выслать им консультанта по такому пустяковому поводу. А консультант не было и 22 лет. После того, как я письменно и с чертежами изложила им мои соображения по поводу закладки здания, главным образом связанное с отводом воды, меня пригласили обедать, очевидно, к начальнику угольной шахты. Квартира была со старинной мебелью, с картинами на обревенчатых стенах и ковром на полу, даже с роялем. общее впечатление дополняли великолепный сервированный стол и дамы, жены инженеров в старомодных платьях с бриллиантовыми серьгами в ушах и солидные мужчины в форме горных инженеров. Все это казалось невероятным для такой глуши. После обеда мне заплатили 100 рублей, и я уехала домой. Эта поездка казалась мне чем-то нереальным, и то, что я там увидела, и вызов консультанта по пустяковому вопросу, и моя консультация, и размер оплаты за нее, 100 рублей, была невероятно большая сумма, и я вовсе не предполагала, что мне что-то заплатят, это было мое рабочее время, зато вечером в Кудрявсовых все слушали меня с большим интересом.